хозяйка горы перед Катей и показалась. Ты зачем, спрашивает, в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? В любой берегу уходи поскорее. Кать тут и говорит. Не надо мне твоего мертвого камня. Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? «Какое твое право чужих женихов сманивать?» «Ну, смелая девка, прямо на горло наступать стала. Это хозяйки то А та ничего, стоит спокойненько. Ещё что скажешь, а то и скажу. Подавай Данилу, у тебя он...» Хозяйка расхохоталась, да и говорит. «Ты, дура девка, знаешь ли, с кем говоришь? Не слепая кричит. Вижу!» Только не боюсь тебя, разлучница Нисколечко не боюсь Сколь не хитро у тебя А ко мне, Данила, тянется Сама видала Что, взяла? Хозяйка тогда и говорит А вот послушаем, что он сам скажет До того в лесу темненько было А тут сразу ровно уножил Светло стало Трава снизу разными огнями загорелась Деревья одно другого краши В прогалы полянку видно А на ней цветы каменные и пчелки золотые, как искорки над теми цветами. Но такая, слышь, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя. Бежит по этому лесу Данила. Катя навстречу кинулась. «Данилушка!» «Подожди!» – говорит хозяйка. И спрашивает. «Ну, Данила мастер, выбирай, как быть. С ней пойдешь?» Все мое забудешь Здесь останешься Ее и людей забыть мне. Не могу Отвечает Людей забыть А ее каждую минуту помню Тут хозяйка улыбнулась Светленько и говорит Твоя взяла, Катерина Бери своего мастера заудалась удалось до да твердости твою Вот тебе подарок Пусть у Данилы все мое в памяти останется Только вот это пусть накрепко забудет. И полянка с диковинными цветами сразу потухла. «Теперь ступайте в ту сторону», — указала хозяйка, да еще упредила. «Ты, Данила, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл». Поклонилась тут Катя. «Прости на худом слове». «Ладно», — отвечает, — «что камень сделается?» «Для тебя говорю, чтобы остуды у вас не было». Пошла Катя с Данилой полюсу а он все темнее да темней и под ногами неровно бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике на гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой». А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят и перекликаются. Там не видно. Искали, искали, не нашли, прибежали домой. А Данила у окошка сидит. Испугались, конечно. Чураются заклятия разные, говорят. Потом видят, трубку Данила набивать стал. Ну и отошли. Не станет же, думает, мертвяк трубку курить. Подходить стали один по одному. Глядят, и Катя в избе. У печки толкашица, сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели. В избу вошли, спрашивать стали. «Где тебя данил давно не видно?» «В колывань, — отвечает, — ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу. Будто лучше его нет по работе. Вот и заохотила поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал. Тайком ушел. Кате вот только сказался. По что спрашивает, чашу свою разбил» данил притуманился маленько, как о чаше помянули. Потом говорит, ну, мало ли, с вечерки пришел. Может, выпил лишка. Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое поди случалось. О чем говорить? Тут братья и сестры к приступать стали. Почему не сказала про колывань-то? Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала. Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что данил живой, а вы что... Женихов мне подсовывали до да с пути сбивали Садитесь-ка лучше за стол Испеклась у меня Чирлота На том дело и кончилось Посидела родня Поговорила о том-другом Разошлась Вечером пошел Данила к приказчику объявиться Тот пошумел, конечно ну все-таки уладили дело Вот и стали Данила с Катей В своей избушке жить Хорошо, сказывают, жили Согласна По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет и задумается Данила. Катя понимал конечно, о чем. Да помалкивала. Малахитовая шкатулка сказов Павла Петровича Бажова. Рассказ «Горный мастер» читала народная артистка России Евгения Симонова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троеновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.